«И на что мы могли рассчитывать? Ни один конгрессмен не воспринимал нас всерьез, А теперь...» «А теперь эти сукины дети стоят в очереди, чтобы оказаться со мной в одном кадре». «Все так задумчиво произнесла мисс Дотсон. Несмотря на скверное настроение, она была вынуждена признать правоту своего помощника». Причиной же ее расстройства являлись банальные морщины, которые все труднее становилось скрывать консиллером. Сегодня, когда набрягшие после сна веки так и не разгладились к обеду, Эвелин поняла, что молодость осталась позади. Призналась самой себе, вопреки льстивым заверениям окружения, Что с них взять? Люди, крепко от тебя зависевшие, ни за что не сказали бы правду своему начальнику, кумиру, божеству. Но за то, как они были откровенны и циничны в самом начале ее пути. Делая первые шаги в карьере политика, провинциальной училке пришлось сполна испить чашу горечи и разочарований. Но она бывший преподаватель литературы, умела не только учить, но и учиться. И теперь, наконец, сама диктовала обществу видение этого мира. Из мэрии, с сожалением, сообщили, что им пришлось увеличить стоимость запланированного нами мероприятия. На такое количество зрителей они должны выделить дополнительные силы полиции – Предыдущую смету придется пересмотреть. М -м, жадные мерзавцы. Все никак не набьют свои кошельки. Куда им столько денег? В конце концов, разве мы не можем надавить на кого-то из них? Кажется, у тебя был компромат на одного из чиновников. Может быть, пора им воспользоваться? Боюсь, что в этом-то и проблема». На днях этого человека сняли, уж слишком он увлекся махинациями с государственными фондами. А новые, пришедшие вместо него, тоже хочет жить красиво. И в силу того, что едва принял пост, компрометирующими делами пока не обзавелся. «Я огорчена, Грейв». Эвелин Дотсон холодно взглянула на подчиненного. «Твоя должность предполагает поиск путей, а не оправданий». Я уже работаю над этим. Как минимум, сумму можно будет уменьшить, поторговавшись. Работай. Есть еще что-нибудь, заслуживающее моего внимания? Да. Я специально оставил это напоследок, зная, что подобная информация сможет поднять тебе настроение. Что же это? Найден еще один вид китов, считавшийся вымершим лучше Эвелин. Нам достоверно стало известно об одной неудаче, постигшей корпорацию ОТИ. Считаю, что заинтриговал». Дотсон поощрительно кивнула. «Продолжай». Вчера их боевики безуспешно пытались провести операцию на окраине города. Какое-то преследование с несколькими ДТП, остановкой состава метро и перестрелкой на строительной площадке. «Почему ты думаешь, что операция была безуспешной?» Они согнали туда кучу народа и подняли в воздух несколько флайкаров. До утра прочесывали территорию, но это ни к чему не привело. Уехали злые и ни с чем. Потом ОТИ потратила немало денег, чтобы никто ничего не узнал. Но случившееся не укрылось от наших источников. Вновь улыбнулся секретарь что или кого они искали. К сожалению, этой информации нет даже у полиции, но мы разбираемся с этим. Ну что ж, держи меня в курсе этой истории. Очень хочется узнать, кто же сумел щелкнуть Судзиму по носу. Это может оказаться полезным». Через несколько дней на коммутатор Палетти упало сообщение от вагона. «Парень, который тебя интересует, пока не приходил. Но ты спрашивал о хакерах. Прошелестел слух, криминальные точки некого Лювонга очень удачно избежали полицейской облавы. Шепчут, что благодаря доступу к кодам коповской операции... Конкуренты Вонга в ярости от полученного китайцам преимущества. «Макс, ты никогда не нуждался в моем совете, но позволь, я все же его дам. Не связывайся с «Желтым драконом». Знающие люди называют Вонга представителем триады. Тебе же не нужно объяснять их возможностей». Некоторое время Палетти шел по улице и обдумывал полученную информацию. Хакеры не были его основной задачей. Проще всего слить эти данные ребятам из контрразведки. Они прямо и недвусмысленно дали на этот счет соответствующие инструкции. И, возможно, другой на месте Макса так бы и поступил, но... Детектив не был бы самим собой, не пожелая он вытащить из сложившейся ситуации максимум. Одно дело поделиться обрывочным слухом, непроверенными фактами и совсем иное принести железобетонные доказательства. Ну или не сообщать вообще ничего, выяснив, что тянул пустышку. Если же дело окажется стоящим, сухарь не оставит без внимания подобный успех отдела. Положить на стол контрразведчиков уже готовую разработку не то же самое, что мутный трёп коповских стукачей. Появился шанс блеснуть и показать, что полиция не зря ела свой хлеб. И в этом его полете будет немалая заслуга» детектив открыл полицейскую базу данных и внимательно изучил все что имелось на лювонга информация была скудная но определенные выводы макс сделал полете извлек коммуникатор и набрал номер коллеги сэм мне нужно силовое подкрепление нет пока без подробностей придумай что-нибудь сам чайно таун «Да, миграционный рейд — то, что нужно. Только прошу, не ставь его как основную цель мероприятия. Пусть это произойдет как бы, ну, внезапно. Вынужденным отклонением с маршрута. Что поделать? Лучшая страховка от утечек — это непредсказуемость». «Нет, дром-коптеров будет мало. Послушай, если бы я просил танк, я бы так и сказал». «Ну, вот, это уже лучше». Точный адрес и время я тебе скину. Спасибо, приятель, за мной должок». В районе Чайна Тауна царило оживление. По количеству людей «Желтый квартал» мог бы поспорить, пожалуй, с Гранд-парком, но, в отличие от последнего, здесь почти не встретишь праздно шатающегося человека. Местные жители и гости отличались деловой целеустремленностью. Посетители десятков разномастных лавочек беспрерывно что-то покупали, продавали и обменивали. Звенели колокольчики, хлопали двери, шипела готовившаяся на открытом огне еда. В этой суете особняком от прочих стояло красное кирпичное строение. Его фасад украшали бумажные фонарики, и на деревянных шестах крыши шелестели цветные ленты. Спешившие по делам прохожие обходили здание стороной. Макс поднялся по ступеням и остановился перед входной бронеплитой, имитировавшей старые бронзовые ворота. Искусственная зеленая патина благородно подчеркивала глубину узоров в виде танцующих восточных драконов. Китаец-охранник поднялся с табурета и вопросительно посмотрел на посетителя. «Я на прием, господину Лю, сказал Макс, дружелюбно улыбаясь. «Вам назначено?» — с непроницаемым лицом спросил страж у ворот. «Нет. Это визит доброй воли, о котором старина Вонг пока не догадывается. Хочу, чтобы ты ему помог. Сообщи, что пришел детектив Максимилиано Полетти». Макс продемонстрировал полицейский значок. «В интересах Лю поговорить со мной». Полномочия Макса не произвели на охранника впечатления. Он внимательно изучил детектива с головы до ног и поинтересовался. «Бляха копа — это, конечно, хорошо, но, может, у тебя есть и ордер?» «Да «Для беседы, на которую я рассчитываю, он мне не нужен. Если разговор не состоится,